Мирный. Население — 37 тысяч человек. Дальневосточный федеральный округ. Царство алмазов. На свете есть две несправедливые вещи, которые приходится принять как должное. Красота и полезные ископаемые. Людям с правильными чертами лица можно особо не стараться нравиться другим. Странным с запасами нефти и газа не нужно искать способы разбогатеть. Прибавьте полезные ископаемые красоте и получите алмазы. Глядя на алмазную шахту, понимаешь, что за все в жизни приходится платить, что у медали всегда две стороны. Вот, например, как в мирном. Тот, кто бросает все силы на поиски прекрасного, в данном случае сияющих камней, должен смириться с отвратительным, то есть с огромной дырой в земле. В одном из универмагов этого городка продаются сувенирные тарелки, на которых изображена та самая дыра мира. Возле нее художник изобразил жар-птицу, церковь и котелок, до краев наполненные алмазами, чтобы картина в целом выглядела менее отталкивающей. Маленькие тарелки стоят 500 рублей, большие — 800. Они не пользуются большим спросом, признается продавщица. На следующий день после приезда в Мирный я прихожу в местную библиотеку на встречу с начальницей отдела культуры и молодежной политики. Ее зовут Марина, у нее вьющиеся черные волосы и карие глаза, и то и другое унаследовано от родителей, имеющих азербайджанские и грузинские корни. Она носит подвеску-медальон с надписью Forever Янг» и в свои 23 занимает впечатляюще высокую должность. Сегодня она намерена добиться большего, а именно сниматься в кино. Итальянский режиссер Саверио Писапане объявил кастинг для своего фильма «О мирном», который он снимает на спонсорские деньги для Венецианского кинофестиваля. В центре сюжета — молодой человек, который решил навсегда покинуть город и уже купил билет на самолет. Однако с ним начинают происходить странные вещи, которые он расценивает как знак. Они указывают на то, что все-таки лучше будет остаться. Ключевую роль в фильме играет загадочный шаман, а сцена встречи с ним в снегах заставит зрителей поломать голову над тем, что реально, а что нет. В общей сложности на пробы пришли 8 человек. 7 мужчин и Марина. Я высоко оцениваю ее шансы на успех, и не только потому, что она единственная представительница прекрасного пола среди кандидатов на роль. Ее типаж кажется мне наиболее подходящим. Яркая, непоседливая девушка, которая говорит и смеется чуть громче, чем нужно, как это часто бывает у людей ростом ниже 160 сантиметров. Марину приглашают пройти в соседнюю комнату. Дверь туда располагается между металлическими полками с новинками и русской литературой. Тем временем у меня завязывается беседа с двумя стрижными парнями. Они держат большие пальцы в карманах джинсов, а остальные снаружи, но выглядит это далеко не так небрежно, как им того хотелось бы. Они рассказывают, что в Мирном их сверстникам действительно живется скучновато. Потанцевать можно только в двух местах. В Малибу, где каждую ночь все заканчивается дракой, и в Глобусе, где чуточку поспокойнее. Зато в окрестных лесах можно на славу поохотиться. Тут тебе и лоси, и олени, и гуси, и утки. Два дня назад, правда, одного охотника задрал медведь. Такое тоже случается. Марина выходит. «Всё в порядке», — говорит она, сияя. «Режиссёр хотел как можно больше узнать о моём образовании и о самом городе». О своём выборе съёмочной локации он высказался занятно. «Вы живёте в уникальном месте, оторванном от остального мира с огромной воронкой в земле». Возможно тот, кто прибыл из другого места сможет оценить вашу уникальность и разглядеть в мирном то, чего вы не замечаете. Пока я гуляю по городу, у меня появляется возможность проверить истинность этого суждения. Причем, в особенный день, сегодня выборы в государственную думу. Чтобы настроить граждан на нужный лад из динамиков подвешенных на уличных фонарях, льются патриотические песни. В них поется о величии России и о героях Великой Отечественной войны. «Разбудили меня сегодня?» — говорит Марина. «Ненавижу эти песни, хотя я патриот. Неужели нельзя включить Джастина Бибера или One Republic?» Оказавшись на главной площади, мы проходим мимо памятника Ленину. Вождь пролетариата — неотъемлемая часть любого городского пейзажа. Во всей России насчитывается более 5000 его скульптурных изображений и бюстов. Но конкретно с этим что-то не то, однако я никак не пойму, что именно. На одном из фасадов висит агитационный плакат с надписью «Алроса за единую Россию». Крупнейшая алмазодобывающая компания России с главным офисом здесь, в Мирном, которая на сегодняшний день является главным местным работодателем, в открытую призывает голосовать за пропутинскую партию. Тут надо понимать, что «Алроса» Значит, для Мирного столько же, сколько Volkswagen для Вольфсбурга. Город с населением 37 тысяч человек существует исключительно за счет богатой алмазами кимберлитовой трубки, открытой геологами 60 лет назад. К югу от центра города двум ученым и местному оленеводу, который, по легенде, и указал на месторождение, установлен памятник в натуральную величину. Сейчас доля «Алросы» на мировом алмазном рынке составляет около 25%. Кроме того, они освоили и другие отрасли. Ходят слухи, что предприятия в убытке, и скоро деньги на самолеты, сельское хозяйство и культуру выделять больше не захотят, рассказывает Марина. В этом случае они вернутся к своему основному занятию и займутся исключительно добычей алмазов. Звучит совсем невесело. У моего отдела тогда будет гораздо меньше средств на мероприятие. Марина занимается организацией концертов и спектаклей, а также иногда устраивает спортивные мероприятия для молодежи. Мы останавливаемся перед зданием одной из спортивных школ. Не хочешь заглянуть? Разумеется, хочу. А вот вахтерша, дама за 50, от нашей идеи не в восторге. Тут вам не музей, а школа! Разъясняет она тоном ледяным, как январь в Якутии. Марина пускает в ход все свое обаяние и под конец выражает надежду, что для путешественника из Германии, возможно, будет сделано исключение. «Ну хорошо, можете спуститься и посмотреть, но потом сразу назад», — говорит эта ледышка. В конце коридора располагается зал для игры в баскетбол. Вдохновлять на спортивные достижения призваны изображения со сценами солдатских тренировок и портреты героев Великой Отечественной войны, развешанные на стенах. Здесь также есть отличная площадка для бокса, гимнастический зал и помещение для фитнеса с гантелями и силовыми тренажерами. До меня доносится звук шагов по линолеуму. К нам приближается вахтерша. Она определенно хочет нас отсюда вышвырнуть, ведь мы тут бродим уже дольше 60 секунд. А вот и нет, как раз наоборот. А на зал для настольного тенниса хотите взглянуть? Я вам сейчас свет включу. Предлагает она и распахивает дверь. Марина подмигивает мне, и мы осматриваем два современных стола. Под конец нам разрешают полюбоваться и на монитор видеонаблюдения, куда поступают изображения с черно-белых камер, и на площадку для волейбола, и на коридор на верхнем этаже, и на площадку для борьбы, и на вестибюль. Мы благодарим за экскурсию, как примерные школьники, и выходим на улицу. Истина номер 19. Обаяние действуют даже на русских вахтерш. ВКонтакте. Важнейшая социальная сеть в стране со 100 миллионами активных пользователей. Интерфейс и функционал повторяют то, как в 2006 году выглядел Facebook. Тем не менее, российская версия стала гораздо успешнее. Явное преимущество по сравнению с американским аналогом состоит в том, что у пользователей ВКонтакте есть бесплатный доступ к несметному количеству фильмов и музыки. При этом жалобы правообладателей пока толком не затронули работу компании. Российские суды постановили, что соцсеть не несет ответственности за то, что загружают ее пользователи.